Глава 31. Утро выдалось на удивление солнечным и теплым. Мы все еще не знали, где находится Макс, и стоило ли ожидать от него угрозы. Но, несмотря на это, настроение у всех было на высоте. Егору позвонили и сообщили, что ремонт в квартире был завершен, А это значило, что уже сегодня мы могли начать упаковывать вещи для переезда. Это создало некое ощущение праздника, и подарила радость ожидания перемен. Собраться быстро не получилось. Мне очень мешал гипс. Хотелось просто скинуть его и жить, как все нормальные люди, передвигаясь с адекватной скоростью. Макс всячески помогал складывать одежду в коробке. Если бы не помощь этого мужчины, я бы провозилась целую неделю. Перебирая вещи... Я наткнулась на семейный альбом и присела на кровать, разглядывая самую первую страницу. На ней была моя единственная фотография с отцом. Молодой папа тогда еще был стройным и красивым. Я прекрасно понимала маму, которая в молодости влюбилась в него по уши. «Мира, я заверну вам с собой пирожки с вишней», — заглянула в комнату мама и, увидев в моих руках альбом, присела рядом. «Мам, я никогда не спрашивала, но почему ты так и не вышла замуж, снова, после развода?» Долгие годы я даже представить не могла рядом с собой другого мужчину. «Я ведь любила твоего отца», — грустно улыбаясь, ответила она. «А он любил тебя?» «Да никого он не любил в то время», — вздохнула она. «Он лишь позволял другим обожать себя». Этот мужчина был красив, и поэтому женское внимание принимал как должное. Ему нравилось быть в центре внимания. Как он тогда решил жениться? Твоя бабушка настояла его мать. Ей никогда не нравилось, что твой папа пудрит мозги женщинам. Она закатывала скандалы, хваталась за сердце. Он поддался. Вот только надолго его не хватило. Тихая и спокойная жизнь твоего папу не радовала. Он стал раздражительным, часто уходил из дома. А потом? Потом родилась ты. На какое-то время все даже наладилось. Папа нашел хорошую работу, пытался быть примерным отцом. Я была так счастлива, думала, что у нас с ним все будет хорошо. Целых десять лет мы были обычной семьей, и родилась Варя. Когда ей было всего три месяца, я узнала, что у вашего отца появилась другая женщина. Он просто собрал свои вещи и ушел. Не было скандалов. Наоборот, воцарилась какая-то странная тишина. Мама смотрела куда-то вдаль, казалось, полностью погрузившись в воспоминания. «Мужчина, которого я любила больше жизни, просто плюнул мне в душу. Если бы не вы сварей, я не знаю, как пережила бы все это». Вы заставляли меня вставать по утрам, работать и жить дальше. Постепенно я начала замечать, что боль становится тише. Мне очень жаль, что так вышло. Я взяла маму за руку, стараясь поддержать. «Мира, обещай, что мой рассказ никак не повлияет на твои отношения с отцом», глядя мне в глаза, произнесла она. Я все равно знала эту историю в общих чертах спокойно ответила я. Я не уверена, что хочу и дальше поддерживать с ним какую-то связь. Пусть живет своей жизнью и дальше. Я звонила ему, когда ты была в больнице, призналась мама. Зачем? – удивилась я. Он твой отец и должен знать, что с тобой случилась беда. К тому же папа сожалеет о том, что ваша последняя встреча закончилась ссорой. Так сожалеет, что даже ни разу не позвонил. Гордость. Это та его черта, из-за которой однажды от этого мужчины отвернутся абсолютно все, — сказала мама, и, поцеловав меня в щеку, отправилась на кухню. Как и просил следователь, все семейство находилось дома. Варя была только рада пропустить учебу, а мама взяла выходной, попросив напарницу подменить ее. Мы включили веселую музыку, обсуждали переезд, ели пиццу и смеялись. Казалось, ничто не могло испортить этот момент. В дверь позвонили, и я поспешила выглянуть в окно, чтобы посмотреть, кого к нам занесло. Увидев невысокого мужчину в черной толстовке с натянутым на голову капюшоном, я сразу узнала в нем Макса. За спиной послышались шаги. Егор, обхватив меня за талию, тоже выглянул на улицу. «Я же говорил, что он придет», прозвучал над духом спокойный мужской голос. «Вызывай полицию». Сказав это, он направился к входной двери. «Куда ты?» обеспокоенно крикнула я вслед. «Поговорить, звони и ни о чем не переживай», сказал он и вышел на улицу. Дрожащими от нервов руками я набирала номер следователя, надеюсь, что он со своей группой приедет очень быстро. Егор. Выйдя на улицу, Егор старался сдерживать подступающую ярость. Но также его радовала возможность поговорить с человеком, который неоднократно обижал его любимую девушку. «Здравствуй, Максим», — спокойно произнес он. Ермолов был немного ниже ростом по сравнению с Егором. Кутерявые волосы небрежно падали на глаза. Макс не ожидал увидеть здесь кого-то постороннего, поэтому заметно занервничал, сжав кулаки. «Ну, привет», — ответил бывший молодой человек Миры. «С кем имею честь вести диалог?» Глаза Макса слегка прищурились, изучая соперника. «Меня зовут Егор. Я будущий муж Миры». «Так это ты подогнал ей колечко?» миленька? где она?» — спросил Макс. «Сегодня ты ее не увидишь». «Это ты так решил?» «И я в том числе». Но в первую очередь она сама изъявила желание больше никогда с тобой не разговаривать. Все так же спокойно произносил Егор, изучая реакцию Ермолова. «Я должен ее видеть!» — повышая голос, стоял на своем Макс. Ты ничего не знаешь. Мы многое пережили вместе. Просто так я ее не отпущу. Мира запуталась и не знает, чего хочет. Без меня она пропадет. Дружище, мне кажется, у тебя не все дома. Увидев нервозность этого человека, Егор понял, что имела в виду Мира, когда говорила, что Макс сошел с ума. Действительно, резкие взмахи руками, дрожь в голосе, переходящие в яростные крики, бегающие глаза и пот, стекающий по лицу, выглядели странно. Скорее всего, этот парень баловался какими-то веществами, и именно они окончательно превратили его в психа. «Хорошо. Вот только она и тебя кинет. Вот увидишь. Заберет последние деньги из кармана и свалит. Позови ее. Пусть вернет деньги. «Мира!» — уже кричал он а Егор надеялся, что его невеста не выйдет наружу, услышав вопли бывшего. «Почему ты следил за ней?» – спросил он, пытаясь тянуть время до приезда следователя. «Сначала я хотел вернуть ее, а теперь передумал и хочу вернуть свои деньги. Чтобы спустить их на новую дозу? Я таким не увлекаюсь», – пытался оправдаться он. «Но мне нужно как-то выживать. Знаешь, сколько денег я в нее вложил?» Она несколько лет жила за мой счет. Я сутками горбатился и не мог себе даже носки купить. Секундочку, — равнодушным голосом произнес Егор и зашел обратно в дом. Порывшись в своей дорожной сумке, которая стояла как раз рядом в прихожей, мужчина нашел то, что хотел, и вернулся к своему собеседнику. Макс, переминаясь с ноги на ногу, пытался заглянуть внутрь дома в приоткрытые двери. «Держи!» — сказал Егор, протягивая ему упаковку абсолютно новых мужских носков. Макс, растерявшись, протянул руку, забрал презент, с недоумением разглядывая его, и не заметил, как кулак Егора с молниеносной скоростью впечатался прямо в нос, из которого тут же хлынула кровь. Не устояв, молодой человек упал на землю. Егор спокойно подошел к Ермолову и, схватив за куртку, поднял на ноги. «Да я тебя закопаю!» вопил Макс, размазывая алую жидкость по лицу. Бедолага пытался наброситься на Егора, но вновь получив удар, полетел на землю. Тут послышался звук мотора, и на горизонте показались две машины. Подъехав к дому Смирновых, они остановились, и оттуда вышли люди в форме. Подбежав к Максу, они подняли его и повели в машину. К Егору приближался уже знакомый следователь. Почему Ермолов в крови? спросил он строго. Упал, пожал плечами Егор. Что он говорил? Требовал вернуть деньги, которые якобы у него забрала мира, ответил мужчина. Вел себя агрессивно? Кричал, махал руками. Думаю, он находится под действием каких-то веществ. Слишком дерганный, поделился предположениями Егор. Понял. «Проверим». «Ну, спасибо за бдительность», — произнес следователь, и мужчины пожали друг другу руки на прощание. «Держите нас в курсе», — попросил Егор напоследок. «Обязательно», — бросил он в ответ, двигаясь в сторону автомобиля. На допросе Ермолов признался, что не собирался всерьёз вредить миру, Хотел поговорить, но, подъехав на машине слишком близко, не успел вовремя затормозить, Сбил девушку и, испугавшись ответственности, уехал. Выяснилось, что Максим крепко сидел на запрещенных веществах и, скорее всего, именно поэтому вел себя неадекватно. Молодой человек и сам не понимал, чего конкретно хотел от бывшей девушки — возвращения или денег, но вину свою отрицать не стал. Как и не забывал винить Миру в том, что довела его до такого состояния своим уходом. По словам Ермолова, жизнь потеряла для него краски. Он всячески пытался забыться, потерял работу и потратил последние деньги. Егор радовался, что этот человек теперь получит наказание и больше не будет докучать его невесте. У Миры же иногда проскакивала жалость к Максу но девушка понимала, что до такого состояния он довел себя сам. Она больше не собиралась винить себя в его ошибках.